К нему подошла тут богиня Афина, Образ приняв пастуха, за ходящего стадом, Юного, нежной красою, подобного царскому сыну. Ей покрывала двойная широкая мантия плечи, Ноги сияли в сандалиях, легким копьем подпиралась. Радуясь встречи такой, Одиссей подошел к светлоокой деве, и, голос возвысив, ей бросил крылатое слово. «Друг, ты в земле, незнакомой мне, страннику, встретился первый, радуйся, сердце ж на милость свое преклони, сбереги мне это добро». И меня самого защити, я как Бога, друг, Умоляю тебя и колено твое обнимаю, Мне отвечай откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, Где я, в какой стороне, и какой здесь народ обитает, Остров ли это гористый, и в море, входящий, в Высокий берег земли матерой, покровенной крутыми горами. Дочь светлоокая Зевса Афина — Ему отвечала, «Видно, что ты издалека пришелец, или вовсе бессмыслен, если об этом не ведаешь краи. Но он не бесславен между краями земными, народом земным. Он известен всем, как живущим к востоку, где Эос и Гелиус всходят, так и живущим на запад, где область туманная ночи». Правда, горист и суров, он коням не приволен, но все же он и не дик, не бесплоден, хотя не широк и полями беден. Он жатву старится и дает, и на нем винограда много родится, от частых дождей и от рос плодотворных. Пажите много на нем для быков и для коз, и богат он лесом и множеством вод, безущербно год целый текущих. Странник, конечно, молва об обытаки, Дошла и к пределам трои, лежащей, как слышно, далеко от края Ахеен. Кончила. В грудь одиссея веселье от слов всех проникло, Рад был услышать он имя отчизны, Из уст светлоокой. Дочери Зевса, эгидодержавца Паллады Афины. Голос, возвысив, он бросил крылатые слова богини. Правду, однако, он скрыл от нее хитроумную речью в сердце своем осторожно о пользе своей помышляя. Имя итаки впервые услышал я в Крите обширном заморем. Ныне же сам я пределов Итаки достигнул, много сокровищ с собою привезшие, столько же дома детям оставив. Бежал я оттуда, убив арселоха и Доминеева, милого сына, который в обширном Крите мужей предприимчивых всех побеждал быстротою ног» он хотел у меня всю добычу троянскую столько злых мне тревог приключившую в те времена как во многих бранях я был и среди бедоносного странства моря силой отнять Поелику его я отцу отказался Трое служить И своими людьми предводил, Но его я, шедшего с поля с товарищем, Подле дороги укрывшись, Метко направленным медным копьем Умертвил из засады. Темная ночь небеса покрывала тогда, Никакой нас видеть не мог человек, И не сведал никто, что убийца — я, Но копьем медноострым его умертвив, Не замедлил я кораблю финикийских людей, благородных пришедшие их убедить предложением даров, чтоб меня на корабль свой взявший и в пилос привезши, там на берег дали мне выйти, или в Элиду, священную область, Эпеян меня проводили, но берегов их достигнуть нам не дал враждующий ветер, горю самих мореходцев, меня обмануть не хотевших». Сбившись с дороги, суда мы приплыли ночною порою, в пристань на веслах ввели мы корабль, и никто не помыслил, сколь не стремило к тому нас желание об ужине. Все мы, вместе со с корабля, улеглись и на бреге песчаном, в это мгновение в глубокий я сон погрузился. Они же, взявши пожитки мои с корабля, их сложили на землю там, где заснувший лежал на песке я. Потом, возвратясь все на корабль, к берегам многолюдной Сидонии путь свой быстро направили. Я же остался один сокрушенный. Кончил. С улыбкой Афина ему светлоокое щеки нежной рукой потрепала, явившись прекрасною. Станом стройно-высоким, Во всех рукодельях искусною девой. Голос возвысив, богиня крылатая бросила слово. Должен быть скрытен и хитр несказанно, Кто спорить с тобою в вымыслах разных захочет, То было бы трудно и Богу. Ты, Казнадей на коварные выдумки дерзкой не можешь даже и в землю свою возвратясь, Оторваться от темной лжи и от слов двоемысленных, с молоду к ним приучившись. Но об этом теперь говорить бесполезно. Мы оба любим хитрить. На земле ты меж разумом первый — Так и сладкую речью я, первая между бессмертных мудрым умом и искусством на хитрые вымыслы, Как же мог не узнать ты, Паллада Афины, Тебя неизменно в тяжких трудах подкреплявший, хранивший в напастях, И ныне всем фиокиянам сердце к тебе на любовь преклонивший. Знай же теперь... Я пришла, чтоб с тобой все разумно обдумав, к месту прибрать здесь все то, что от щедрых людей феокийских ты получил при отъезде моим благосклонным внушением, так же, чтоб знал ты, какие судьба в многославном жилище царском беды для тебя приготовила. Ты же мужайся, но берегись, Чтоб никто там, ни муж, ни жена, не проникли тайны, Что, бедный скиталец, ты сам возвратившийся, Молча все оскорбления сноси, Наглецам уступая без гнева. Светлой Афине Ответствовал так Одиссей Богоравный. Смертный И самый разумный с тобою случайно богиня с тебя не узнает. Во всех ты являешься видах. Помню, однако, я, сколь ты бывала ко мне благосклонна, В те времена, как в Троянской земле Мы сражались с Ахейцей. Но когда, не спровергнувши город приамов великий, Мы к кораблям возвратились, Разгневанный Бог разлучил нас, С тех пор с тобой не встречался я, Диева, дочь, не приметил так же, чтоб ты, на корабль мой вступивший, меня от какого зла защитила. С разорванным сердцем, без всякой защиты странствовал я. Наконец от напасти избавили боги. Только в стране плодоносной мужей феокийских меня ты словом своим ободрила». И в город мне путь указала. нынеш колено объемля твои, умоляю Зевесом. Я сомневаюсь, чтоб был я в Итаке. Я в землю иную прибыл. Ты, так говоря, без сомнения испытывать шуткой хочешь мне сердце. Ты хочешь мой разум ввести в заблуждение. Правду скажи мне, я Подлинно ль милой отчизны достигнул? Дочь Светлоока и Зевса Афина ему отвечала. «В сердце моем благосклонность к тебе сохранилась и та же. Мне невозможно в несчастье покинуть тебя. Ты приемлешь ласково каждый совет. Ты понятлив, ты смел в исполнении». Всякой, на чуже скитавшийся, долго достигнув отчизны, дом свой, жену и детей пламенеет желанием увидеть. Ты ж, Одиссей, не спеши узнавать, воздержись от расспросов. Прежде ты должен жену испытать неизменное сердцем дома, она ожидает тебя с нетерпением, тратя долгие дни и бессонные ночи в слезах и печали. Я же сомнения в том никогда не имела, напротив, знала, что, спутников всех потеряв, ты домой возвратишься. Но неприлично мне было вражду заводить с Посейдоном, братом родителя Зевса, тобой оскорбленным». Ты сильно душу разгневал его умерщвлением милого сына. Но чтоб ты мог мне поверить, тебе я открою и таку. Здесь посвященная старцу морскому Фаркинская пристань. В самой вершине залива, широко синистую видишь маслину, Близко ее полутемный с возвышенным сводом грот, Посвященный прекрасным, слывущим наядами нимфом, Самый тот хладный, в утесе таящийся грот, Где столь часто ты приносил гекотомбы, Богатые чистым наядом. Вот и гора нарион покровенная лесом широким, Кончив. Богиня туман разделила, окрестность явилась. В грудь Одиссея при виде таком пролилось -о веселье. Бросил солнце целовать плододарную землю отчизны. Руки подняв, обратился потом он с молитвой к наядам. Нимфы наяды, зевесовы дочери. «Я уж не думал здесь вас увидеть. Теперь веселитесь с моей веселой нимфой молитвой, и будут дары вам обычные, если дочь броненосная Зевса Афина и мне благосклонно жизнь сохранит, и милого сына спасет от напасти». Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала, «Будь беззаботен, Не этим теперь ты тревожиться должен, должен, напротив, сокровища в недре пространного грота спрятать свои, чтобы из них ничего у тебя не пропало. После все дело обдумав, мы выберем то, что полезней, кончив. Богиня во внутренность грота вошла, и рукою темные стен закаулки ощупала. Сын же Лаэртов все и нетленную медь, и богатые платья, и злато им от людей фиокийской земли полученные собрал. В гроте их склав, перед входом его положила огромный камень дочь Зевса, гидодержавца паллада Афина. Оба тогда, под широко синистую масляной севши, стали обдумывать, как погубить женихов многобуйных. Дочь светлоокая зевса, богиня Афина сказала: Ола и многохитростный муж Одиссей благородный, выдумай, как бы тебе женихов наказать беззаконных. Более трех лет над твоим обладающих домом, Муча докучным своим сватовством Пенелопу. Она же сердцем в разлуке с тобою круша сподает им надежду всем, И каждому порознь себя обещает, И вести добрые шлет к ним, Недобрые в сердце для них замышляя. Светлые Афине. Ответствовал так Одиссей многоумный. Горе! И мне б, как царю Агамемнону, сыну Атрея, жалостной гибели в царском жилище моем не избегнуть, если бы вовремя ты мне всего не открыла, богиня. Дай мне теперь наставление, как отомстить им, Сама же мне помоги, и такую ж даруй мне отважность, Как в Трое, где мы разрушили светлые стены прямого Града, Стой за меня и теперь, как тогда, светлоокая, Смело выйти, готов и на Тристам Уже я хранимый Твоей силой божественной, Если ко мне Ты еще благосклонна. Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала, «Буду стоять за тебя, и теперь я. Не будешь оставлен мной, и тогда, как приступим мы к делу, я думаю, скоро лона земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом многих из них беззаконных, твое достояние губящих. Прежде, однако, тебя превращу я, чтоб не был никем ты узнан. Наморщу блестящую кожу твою на могучих членах, Сниму с головы златотемные кудри, покрою рубящим бедным плеча, Чтоб глядел на тебя с отвращением каждый, И с трупом глаза столь прекрасные ныне подернут. В виде таком женихам ты, супруге и сыну, Который дома тобой был оставлен, Неузнанный будешь противен. Прежде, однако, отсюда ты должен пойти к свинопасу, Главному здесь над стадами свиными смотрителю. Верен он и тебе, и разумной твоей пенелопе, и сыну. Встретишь его ты у стада свиней близ утеса Каракса, Подле ключа аритусы лазоревой стадо пасется, Жадно питаясь и там же людьми, и водой запивая пищу, Которая тушу свиную густым наливает жиром. С ним сидя, его обо всем ты подробно расспросишь. Тою порою я уже на прекрасной пойду демон Вызвать к тебе одиссей твоего телемаха оттуда. Он же в широко равнинную Спарту пошел, чтоб услышать весть о тебе, Татрида, и жив ли еще ты проведать. Светлый Афиня ответствовал так, Одиссей многоумный, ведая все, для чего же ему не сказал это правды? Странствуя, многим и он сокрушением подвергнуться, Может, на море бурном, во власти грабителей дом свой оставив, Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала, Много о том Одиссея-то тревожиться сердцем не должен, Я проводил его, чтоб людей посмотрел, И меж ними нажил великую славу, Легко все окончив, теперь он в доме от Рейва сына сидит и роскошно пирует. Правда, его женихи стерегут в корабле тем нагрудом злую погибель, готовя ему на возвратной дороге. Я им, однако, того не дозволю, и прежде могила многих из них, разоряющих дерзостно, дом твой поглотит. С сими словами богиня к нему прикоснулась и тростью, разом на членах его вдруг и сохшая, сморщилось. Тела. Спали с его головы златотемные кудри, сухою кожу дряхлого старца дрожащие кости покрылись, оба столь прежде прекрасные глаза подернулись трупом, плечи оделись тряпицей, блохмотьей разорванным старым рубищем, грязным, совсем почерневшим от смрадного дыма. Сверх же одежды оленьи широкая кожи повисла, голые вовсе без шерсти. Дав посох ему и котомку, Всю в заплатах, висящую вместо ремня на веревке, С ним разлучилась богиня. Что делать его научивши? К сыну его полетела она в лакедемон священный как полем широким коней четверня. Все сравнение позднейшая вставка. Еще древние комментаторы отмечали, что в гомеровское время не знали колесниц, запряженных четверкой. Божественной нашей породы Алкиной внук Посейдона. Его корабль, перед ними в утес обратишь ты. Возле острова Керкиры теперь Корфу. До сих пор имеется скала, похожая по своим очертаниям на корабль. На этом основании древние толкователи Гомера отождествляли остров фиакийцев с Киркирой. К кораблю финикийских людей в гомеровскую эпоху морская торговля находилась преимущественно в руках финикийских купцов.